Том 6, глава 37. Защитный цветок гегемон. Дайхуабинь был ошеломлен. Он не ожидал, что Джоуи будет такой резкой, и мог лишь безучастно уставиться на мгновение. Прежде чем он успел среагировать, Джоуи появилась прямо перед ним. Несмотря на то, что Дайхуабинь был самым сильным человеком среди первокурсников, он все же был совершенно бессилен перед шестикольцевой Джоуи. Он последовал по стопам Хуан -Тяня, когда Джоуи сразу же выбросила его из окна. Голос Джулу был смешан с гневом и удивлением, когда она закричала «Учитель Джоуи, я не могу принять этого!» Джоуи схватила ее и тоже выбросила в окно. «Если ты не можешь принять это, то ты тоже можешь проваливать!» Класс был потрясен уже когда Хуан был выброшен, но теперь весь класс номер один стал настолько молчаливым, что можно было даже услышать падение иглы на пол. Даже студенты, которым велели стоять снаружи в коридоре, смогли услышать шум, и все на мгновение были поражены шоком. Это заставило атмосферу в комнате мгновенно превратиться в могильную тишину. Глаза Ван Яня расширились от удивления, когда он наконец понял, почему Джоуи никогда не повышали звание учителя до более высокого ранга. Ее характер был слишком пугающим. «Учитель Джоуи!» — поспешно закричал Ван Янь. Джоуи внезапно появилась перед ним, шокировав учеников, которые на мгновение подумали, что она собирается выбросить учителя Ван Яня. Тем не менее, Джои только холодно сказала. Учитель Ван, вы главный учитель, отвечающий за класс номер один, а я вспомогательный учитель. Тем не менее, у меня есть квалификация, чтобы использовать мой личный стиль обучения. Поэтому мне придется побеспокоить вас, чтобы вы сделали отчет в академию, в котором говорится, что ученики Хуан Чу Дай хуабинь а также Джулу серьезно нарушили дисциплину в классе. Видя, что они являются основными учениками внешнего двора или временными основными учениками, я не могу их исключить. Тем не менее, я бы хотела, чтобы академия перевела их из этого класса, так как я отказываюсь обучать таких студентов». В то же время Ву Фен не посетила первый день занятий и не дала веской причины ее отсутствия, поэтому я бы хотела попросить академию и ее перевести в другой класс. Ван Йон поспешно ответил. «Учитель Джоуи, успокойтесь, они же основные ученики!» Джоуи холодно посмотрела на него и сказала. «В моих глазах есть только послушные или непослушные ученики, выдающиеся или никчемные ученики. Нет основных учеников. Я уже решила, что их нужно выгнать. Теперь вы можете продолжать учить студентов в классе. Я собираюсь учить студентов, стоящих снаружи». С этими словами она повернулась и вышла из класса. Сяосяо -сяо прошептала. «Юйхао, ты понял?» «Учитель Джоу помогает тебе из-за несправедливости, которой ты подвергся. Мне нравится ее опека». Оценка Вандуна была еще более лаконична. «Ее власть была раскрыта!» Джоуи была действительно властной. Всего за три минуты она исключила трех основных учеников, а также одного временного основного ученика. Если бы это был какой-нибудь другой преподаватель в академии, они бы никогда этого не сделали». В этот момент даже Ван Янь почувствовал, что она сумасшедшая. Тем не менее, это правда, что действия Джуи ошеломили учеников класса номер один. Каждый присутствующий ученик внезапно почувствовал чрезвычайно сильное чувство опасности. Основные ученики не могут быть напрямую исключены учителем, но другие ученики вполне могут. После того, как основные ученики были использованы в качестве примера, кто осмелится пойти против авторитета учителя Джои В этот момент ученики в классе из-за его пределами внезапно стали чрезвычайно послушными. Ученики первоначального класса номер один уже провели минуту молчания за учеников, находящихся снаружи класса, вместе с учителем Джоу. Они слишком хорошо понимали методы преподавания учителя Джоуи. Однако они не только радовались этому вопросу, они даже чувствовали симпатию. Все они чувствовали, что она выражала гнев за Юйхао. Это было равносильно выражению некоторого гнева за весь первоначальный класс номер один. Ваньян начал свой урок с депрессивным сердцем. Даже если он хочет обвинить Джоуи в неправомерном поведении, ему придется подождать до окончания занятий, чтобы сделать это. Однако Ваньян быстро обнаружил, что атмосфера в классе вдруг внезапно изменилась. По сравнению со вчерашней вялой атмосферой, оставшиеся около 30 учеников в классе были чрезвычайно серьезны, и казалось, что они всецело жаждут знаний. Более того, дисциплина в классе стала настолько хорошей, что он, в принципе, не мог найти ничего, что могло бы вызвать суету. Из-за этого он не мог не изменить своего мышления. «Кажется, что быть несколько строгим не так уж и плохо». Естественно, Хуанчу Тянь, Джулу и Дайхуабинь, которые в настоящее время вставали с площади, на которую они приземлились, не чувствовали то же самое в отношении строгости Джоуи. Трое из них были несколько ошеломлены. Никогда даже в своих самых смелых мечтах они не представляли, что произойдет именно такая ситуация. Хуабин чувствовал, что у него есть квалификация, чтобы стать старостой класса, так как Ван Дун не был равен ему по силе. Однако он никак не ожидал, что Джоуи не будет заботиться о его самосовершенствении или его личности. И при этом он не ожидал, что она буквально выкинет его из класса. Кроме того... Она даже выгнала его из класса номер один. Из четырех классов первого года класс номер один был самым сильным, а также был классом, который специализировался на обучении мастеров духа, систем контроля и атаки. Если класс номер один не принимает его, куда ему тогда идти? Единственным ответом на этот вопрос был класс номер два. Однако в классе номер два обучались мастера духа, систем защиты и ловкости. Чему он мог там научиться? Да ничему. Еще, что более важно, это было просто слишком даже неловким. Будучи сыном герцога Белого Тигра, его фактически выгнали из класса. Если бы не его статус основного ученика, ему пришлось бы просто упаковывать свои вещи и покидать Академию. На короткое мгновение Дайхуабинь был настолько переполнен ненавистью, что сжал свои кулаки и был готов даже взорваться. Однако, где он находился сейчас? Это была Академия Шрек, Академия номер один на континенте. Будучи старейшиной духа с тремя кольцами, он определенно был превосходной фигурой среди своих сверстников. Однако в таком месте, как Академия Шрек, где экспертов было как звезд на небе, он стоил не больше пердежа. Даже если бы его отец, герцог Белый Тигр, лично приехал, ему все же пришлось бы покланяться перед скульптурами первого поколения семи монстров Шрека. Тогда что он на самом деле мог сделать? Хуабинь, что нам делать? Джулу была несколько взволнована. Как мастер духа системы ловкости, она изначально должна была попасть в класс номер два. Тем не менее, она была специально помещена в класс номер один из-за слияния духов с Дай Хуабинем. Тем не менее, они были изгнаны вместе. В то же время ее характер был не менее высокомерным, чем у Хуабини. Дайхуабин крепко сжал зубы и сказал, «Мы будем следовать правилам Академии. Я запомню это унижение. Однажды настанет день». В конце концов, ванья не винил Джоуи в проступках. Кроме того, он решил поддержать решение Джоуи. До конца дня остальные ученики класса номер один оставались очень послушными. Эффективность их обучения также была намного выше, чем в любом классе, в котором когда-либо преподавал Ван Янь. У Ван Яня не было иного выбора, кроме как принять тот факт, находящийся прямо перед ним. Он признал, что хотя методы преподавания Джои были довольно грубыми, они были чрезвычайно эффективными. С таким партнером, как она, он определенно сможет взрастить очень хорошую партию учеников. Из-за этого в конце дня он решил поговорить с Джоуи наедине, прежде чем отправиться в академию, чтобы сообщить о возникшей проблеме. У него было только одно условие. Он хотел продолжать преподавать в классе номер один вместе с Джоуи до тех пор, пока ученики этого класса не закончат обучение во внешнем дворе. Джои согласилась. — Ты доставляешь одни неприятности. Есть что-нибудь хорошее, что можно сказать о тебе, Джоуи? Классы только что были разделены, но ты уже вызвала такой большой шум. Ты боишься, что они не знают, кто ты. Первокурсники, которых ты обучала, в совокупности смогли получить наилучшие результаты на экзамене первокурсников, поэтому академия собиралась сделать тебя высокопоставленным учителем. И все же теперь ты пошла и сделала это. Разве ты не думаешь... С сердитым выражением лица Дувылун Лун посмотрел на Ван Яня и Джоуи, которые сидели перед ним. Джоуи равнодушно ответила. «Так я учу своих учеников. Если я не смогу стать высокопоставленным учителем, пусть будет так. Либо вы от меня избавитесь, либо я буду продолжать преподавать таким образом». «Ты!» В момент ярости Дувылун Лун почти решил на самом деле избавиться от нее. Однако он не был Джоуи и не был таким же импульсивным, как она. Было широко известно, что существует проблема в способе преподавания джуи, но нужно было признать, что способ, которым она преподавала, был чрезвычайно эффективным. Число учеников во внутреннем дворе, которых воспитала Джоуи, было намного выше, чем у подавляющего большинства высокопоставленных учителей. Естественно, количество студентов, которых она отчисляла, также было самым высоким в академии. Ваньянь поспешно попытался сгладить ситуацию. «Директор Ду, пожалуйста, не сердитесь. На самом деле учитель Джоуи не ошиблась в том, что сделала. Эти новые студенты были самоуверенны из-за их таланта, который сделал их несколько мятежными». Теперь они станут намного послушнее после сегодняшнего урока, что в свою очередь будет чрезвычайно выгодно как для них, так и для наших будущих занятий. Кроме того, ни один из учеников, которых выгнала учитель Джои, на самом деле не был отчислен. Они по-прежнему являются основными учениками, поэтому они все еще смогут получить указания от учителей внутреннего двора. «Более того, они по-прежнему смогут продолжать учебу в академии, поэтому это не сильно повлияет на них. Таким образом, я поддерживаю строгий способ воспитания блестящих учеников учителя Джоу». Услышав слова Ван Яня, выражение лица Дувы Луна стало выглядеть намного лучше. Он указал на Джоуи, и на его лице появилось раздраженное выражение. «Что можно сказать хорошего о тебе?» «Когда такой цветок-гегемон, как ты, станет мягче?» Джоуи с таким же спокойным взглядом и глазами, как и раньше, ответила ему. «Когда Фан Юй посчитает, что я недостаточно мягка». Когда Дувейлун услышал это, он почувствовал, что сойдет с ума, если Джоуи задержится здесь еще ненадолго. Он поспешно сказал. «Хорошо, вы двое можете идти». «Джоуи, отныне я не буду беспокоиться о том, что ты делаешь. Однако, на этот раз тебе придется обучать этот класс с их первого года до самого окончания. Если к тому времени ты не вырастешь пять учеников, квалифицированных для вхождения во внутренний двор, я тебя уволю». Если бы Дайхуабинь, Джулу, Вуфен и даже Хуанчу Тянь все еще были в классе номер один, Ванья не задумывался бы над этим условием. Однако сейчас он чувствовал себя неуверенно по этому поводу, так как им не хватало этих четырех учеников уровня основных учеников. Однако Джоуи не выявила никакой слабости, когда ответила. «Их может быть только больше, но не меньше». Сказав это, она повернулась и ушла. Все было гладко, улажено. Пока Джоуи и Ван Ян докладывали -Луну, Юй Юйхау впервые отправился в отдел духовных инструментов. Поскольку он больше не мог продавать свою жареную рыбку, теперь между окончанием занятий и ужином оставалось только два часа. После прощания с Вандуном он направился прямо в отдел духовных инструментов сегодняшнего дня ему нужно будет учиться учителя Фан Юй в отделе духовных инструментов. С золотым значком, который ему дал Фан Юй, Юй Хао беспрепятственно вошел в отдел духовных инструментов. После этого он направился прямо в тестовую зону номер 12. Как только он открыл дверь, он увидел, что Хакайто уже занят, возясь с чем-то на металлическом столе, в то время как Фан Юй стоит рядом с ним, давая какие-то указания. «Учитель Фан Юй, старший брат Хэ». Юйхао поспешно подошел, чтобы увидеть, как Кайта играет с несколькими металлическими частями. Фан Юй улыбнулся и сказал. «О, ты пришел! Я слышал о том, что произошло вчера. Хорошая работа. Настоящие мужики не должны сдаваться. Кайта, будь немного осторожнее. Тебе придется некоторое время позаботиться о себе самостоятельно». После того, как Кайта -то поприветствовал Юйхао, Фан Юй повел его к другому металлическому столу. Фан Юй придвинул стул, посмотрел на Юйхао и сказал. «Ты мой последний ученик, поэтому я определенно буду обучать тебя способом, отличающимся от обычных преподавателей академии. В то же время наш график будет намного более плотным». Тебе придется приходить сюда как минимум на два часа после ужина, прежде чем ты сможешь вернуться в общежитие и отдохнуть. У тебя есть какие-нибудь проблемы с этим? Йхау без колебаний ответил: Никаких проблем, учитель. Я не боюсь тяжелой работы. Я определенно буду усердно учиться. Фан Юй кивнул. Ха, тебе не нужно постоянно говорить мне, что ты трудолюбив. Покажи это мне своими действиями. Позволь мне спросить тебя. Что такое духовные инструменты? Юйхао был в тупике. Его понимание духовных инструментов ограничивалось двумя визитами, которые он совершил сюда ранее. Фан Юй, похоже, не надеялся, что Юйхао ответит на его вопрос. Он сразу ответил на свой вопрос. Духовные инструменты – это оружие, которое мастера духа активируют, используя духовную силу. Каждый духовный инструмент тесно связан с духовной силой мастера духа. Даже стационарный духовный инструмент, которому нужно очень мало духовной силы, не является исключением из этого правила. Сегодня я научу тебя некоторым базовым знаниям о духовных инструментах, о которых тебе придется знать все. Да, учитель? Невозможно сказать, когда духовные инструменты были впервые созданы, но истинное развитие духовных инструментов началось, когда континент Солнца и Луны столкнулся с нашим континентом боевых мастеров. Ты должен знать историю нашего континента. Колоссальное столкновение, которое вызвало массовую войну между двумя нашими континентами. Хотя мы и смогли победить, континент Солнца и Луны нанес огромный ущерб различным империям на нашем континенте боевых мастеров, полагаясь на свои духовные инструменты. Тогда почему империя Солнца и Луны была в состоянии развить свои духовные инструменты до такой степени? Помимо их кропотливого тяжелого труда, главная причина, по которой им удалось этого добиться, заключалась в их ресурсах. В империи Солнца и Луны доступно много драгоценных металлов, а именно благодаря этим драгоценным металлам они смогли создать исключительно качественные духовные инструменты. За последние несколько тысяч лет уровень их исследований в области духовных инструментов становился все более и более глубоким. Более того, Сила армии духовных инструментов империи Солнца и Луны уже превысила силу некоторых империй нашего континента. Таким образом, главная причина, по которой они смогли этого достичь, заключалась только в их ресурсах. В свою очередь, конфликты между их различными империями никогда не заканчиваются именно из-за природных ресурсов. Тем не менее, сила империи Солнца и Луны непрерывно возрастала благодаря их духовным инструментам. Если бы не отсутствие у них непревзойденных экспертов, они бы уже начали полномасштабную войну. Из-за этого духовные инструменты являются стратегическим оружием для различных империй на континенте. Однако, Тот факт, что для использования духовных инструментов необходимы мастера духа, не позволяет армиям использовать их в широких масштабах. В противном случае происходящие конфликты были бы еще более ужасающими. Ты должен знать, что наша Академия Шрек является Академией номер один на континенте. Однако это относится только к отделу боевых духов нашей Академии. Наш отдел духовных инструментов не на самом высоком месте в рейтинге континента». Сказав это, в глазах Фан Юй, казался, даже вспыхнул свет. «А? Мы не первый, учитель? Находится ли отдел духовных инструментов номер один в империи Солнца и Луны?» Спросил Юй Хао. Фан Юй кивнул. «Ты прав. Отдел духовных инструментов номер один принадлежит империи Солнца и Луны». Он известен как Академия Духовных Инструментов Империи Солнца и Луны и специализируется как на воспитании духовных инженеров, так и на исследованиях духовных инструментов. Благодаря тому, что они получили ранний старт и тем драгоценным металлом, к которым они имеют доступ, они имеют большое преимущество перед нами. Например, они были первыми, кто создал стационарные духовные инструменты. Мы всегда шли по следам Академии Духовных Инструментов Империи Солнца и Луны, но нам никогда не удавалось догнать их. Тем не менее, я считаю, что такая ситуация не продлится вечно. У нас есть свое преимущество перед Академией Духовных Инструментов Империи Солнца и Луны, которое заключается в том, что у нас гораздо более талантливые мастера духа. Небеса справедливы. Они дали империи Солнца и Луны огромное количество ресурсов, но они не дали им слишком много талантливых мастеров духа. Тем не менее, все наоборот для стран, которые изначально принадлежали нашему континенту боевых мастеров. В мире духовных инженеров всегда было высказывание. Чем сильнее духовный инструмент, тем сильнее должен быть мастер духа, необходимый для его активации. Однако, в то же время вам нужны более сильные мастера духа, чтобы создавать более сильные духовные инструменты. Это путь, по которому мы сейчас и идем. Теперь я дам тебе простое объяснение того, кто такие духовные инженеры и какие существуют духовные инструменты. Мастер духа, который идут по пути исследования, создания и использования духовных инструментов, Все вместе называются духовными инженерами. У духовных инженеров есть свои разные уровни, но их названия не так сложны, как магистр духа, старейшина духа, предок духа и так далее, которые есть у мастеров духа. Вместо этого мы просто разделяем их по классам. Таким образом, у нас есть духовные инженеры с первого по десятый класс. В настоящее время самый сильный духовный инженер на всем континенте обладает девятым классом. Нет ни одного духовного инженера десятого класса. Ты знаешь, почему это так?» Юйхау тупо покачал головой. Фаньюй продолжил. «Разница в классе между духовными инженерами определяется классом соответствующего духовного инструмента, которым они могут управлять». Я приведу тебе пример, чтобы ты мог понять, что я имею в виду. Если ты можешь создавать и управлять духовными инструментами, подходящими для мастеров духа, которые имеют десятый ранг и ниже, ты будешь духовным инженером первого класса. Если ты сможешь создавать и использовать духовные инструменты, подходящие для десятого, может быть, двадцатого ранга, то ты инженер второго класса. Следуя этому правилу, духовные инженеры 9 класса также должны быть боевыми мастерами титулованными. Что касается духовных инженеров 10 класса, первым шагом будет как минимум достичь 95-го ранга. Количество энергии человека ограничено. Совершенствование духа очень трудное, даже людям с огромным количеством талантов, способных противостоять небесам, приходится даже сталкиваться с неописуемым количеством трудностей и чрезвычайно большим количеством тяжелой работы, чтобы просто стать экспертом уровня титулованного мастера с девятью кольцами. Давай даже не будем упоминать время, которое им пришлось бы потратить на изучение и исследование духовных инструментов. Из-за этого, в то время, как духовные инженеры распространены, высококлассные духовные инженеры встречаются крайне редко. Из того, что я знаю, в империи Солнца и Луны есть только три духовных инженера девятого класса. Тем не менее, самый высококлассный духовный инженер в империи небесной души, империи духовного мастера и империи звездного духа — только восемь с половиной класса». Иха удивленно спросил. «Есть даже половинчатые классы?» Фан Юй ответил. «Этот духовный инженер, восемь с половиной класса, на самом деле принадлежит нашей академии. Он декан нашего отдела духовных инструментов. Он уже достиг звания титулованного, но он пока не смог создать мощный духовный инструмент, который сможет использовать только титулованный мастер. Вот почему мы называем его духовным инженером 8,5 класса. Реальность такова, что у нас нет ни одного духовного инженера 9 класса во всех трех наших империях. Со времен быстрого развития духовных инструментов духовный инженер 10 класса никогда не появлялся на континенте раньше, так что пока это лишь название. Если титулованному мастеру удастся достичь 95 ранга, он достигнет совершенно другого уровня. Среди десяти титулованных мастеров может не быть ни одного эксперта 95-го ранга, не говоря уже о тех, кто еще и является духовным инженером. Теперь, когда ты знаешь о различных рангах, которые имеют духовные инженеры, давай поговорим о различных типах духовных инструментов. После нескольких тысяч лет разработки духовные инструменты становились все более продвинутыми. Таким образом, духовные инструменты были разделены на три различные категории – духовные инструменты ближнего боя, духовные инструменты дальнего действия и стационарные духовные инструменты. Как следует из названия, духовные инструменты ближнего боя фокусируются на ближнем бою и позволяют с помощью духовной силы активировать мощный наступательный или оборонительный эффект говоря относительно «очень мало духовных инженеров, которые используют инструменты ближнего боя». Подавляющее большинство духовных инженеров не обладают боевыми духами, которые хорошо подходят для ближнего боя, поэтому они немного скованы в ситуациях ближнего боя. Хотя духовные инструменты ближнего боя не слабые, трудно найти шанс использовать их против других мастеров духа с таким же рангом. Из-за этого большинство инструментов ближнего боя используются бойцами из за дела боевых духов. С другой стороны, большинство духовных инженеров используют духовные инструменты дальнего действия. Ты уже видел демонстрацию Кайту, когда он использовал духовный инструмент дальнего действия. Духовные инструменты дальнего действия поглощают гораздо больше духовной силы, чем духовные инструменты ближнего боя. Но если они используются умело, они могут быть эквивалентны дополнительному духовному навыку с чрезвычайно большим объемом разрушительной силы. С текущим уровнем контроля и мастерства Кайта даже четырехкольцевой предок духа не обязательно сможет одержать верх над ним. Никто в звании с тремя кольцами не сможет сравниться с ним. Наконец, давай поговорим о стационарных духовных инструментах. Стационарные духовные инструменты являются наиболее трудными для создания из трех, с их материальными требованиями и техниками создания, которые можно описать фразой такой «Улучшить то, что уже является лучшим». Крайне сложные формации массивов должны быть вырезаны на духовных инструментах во время их создания. И тебе также нужно использовать духовную силу в качестве источника для его питания. Он обладает наибольшим количеством силы и дальности действия, но затрачивает наибольшее количество ресурсов среди этих трех типов духовных инструментов. Кроме того, у него есть еще одна проблема. В отличие от духовного инструмента дальнего действия, где ты можешь использовать свою духовную силу, чтобы установить захват цели на противника, Ты должен вручную нацеливать стационарный духовный инструмент. Это главная причина, по которой я так заинтересовался твоим духовным обнаружением. С момента появления на поле битвы стационарных духовных инструментов разрыв между нашими тремя великими империями и империей Солнца и Луны сократился настолько, что на данный момент его практически не существует. Если бы они не боялись того факта, что у нас больше непревзойденных экспертов, чем у них, империя Солнца и Луны определенно не терпела бы так долго. Из-за этого основное внимание на моих исследованиях уделяется стационарным духовным инструментам. Как только мы сможем точно атаковать на дальние расстояния с помощью стационарных духовных инструментов, это сыграет решающую роль в любых будущих конфликтах, которые у нас возникнут. Помимо деления на ближние, дальние и стационарные духовные инструменты, есть также подразделы духовных инструментов. Например, инструменты типа атаки, защиты, освещения и другие подобные духовные инструменты, которые я постепенно научу тебя создавать и использовать в будущем. Теперь перейдем к последнему разделу сегодняшнего ускоренного курса. Компоненты духовного инструмента. С этими словами Фан Юй встал и достал прямоугольную металлическую коробку. Коробка была черного цвета, длиной около фута и шириной с кулак. Она была квадратной формы сверху, но дугообразно вогнутой формы снизу. Фан Юй прикрепил металлическую коробку к своему левому предплечью и убедился, что она плотно прилегает. После этого он постучал по ней определенным образом, в результате чего черная коробка немедленно начала трансформироваться. Прозвучала серия лязгов, когда черная коробка начала полностью покрывать его левое предплечье. Три выступа толщиной с большой палец появились на ней. «Это духовный инструмент называется «нарукавная пушка». Это относительно распространенный духовный инструмент дальнего действия. И он активируется духовной силой. Вот, смотри». С этими словами Фан Юй поднял руку. Из трех появившихся металлических трубок сразу же вырвались три луча белого света, и мощные колебания духовной силы сразу же выстрелили вдаль. Они ударились о металлическую стену вдалеке, мгновенно вызвав появление на ней ореолов света. Принципы, лежащие в основе духовных инструментов, на самом деле чрезвычайно простые. Используя специальные методы и приемы, они превращают духовную силу в разрушительную энергию. Самым распространенным методом, которым мы используем, является сжатие, а добиваемся мы его с помощью вырезания формаций массивов на духовных инструментах. Пока Юйхао внимательно наблюдал за ним, Фан Юй снял на рукавную пушку с левой руки и медленно убрал ее. При этом он объяснил. Духовой инструмент в основном делится на три части. Внешнюю оболочку, внутреннюю оболочку и ядро. Внешняя оболочка – это то, что ты можешь увидеть с внешней стороны духовного инструмента. Ты должен использовать самые долговечные жароустойчивые металлы для создания внешней оболочки, чтобы предотвратить их легкое разрушение в долгосрочной перспективе. Для внутренней оболочки все иначе. Самая важная особенность внутренней оболочки – ее способность увеличивать и проводить духовную силу. Из-за этого она должна быть создана с использованием чрезвычайно ценных, хорошо проводящих металлов, таких как кристальное серебро. В то же время способность внутренней оболочки увеличивать духовную силу позволяет пользователю уменьшить потребление духовной силы при использовании духовного инструмента. Именно поэтому в затяжной схватке духовные инженеры ниже седьмого класса сильнее, чем мастера духа. Наконец, ядро духовного инструмента. Это самая важная его часть. Оно должно быть создано с использованием самых драгоценных видов металлов и драгоценных камней. Различные типы формаций массивов активируются с использованием различных уровней духовной силы, и, соответственно, им мы должны изменять металлы, используемые для внутренней и внешней оболочек духовного инструмента. Ядро можно считать самой важной частью духовного инструмента, а вырезание формаций массивов является наиболее важным шагом для духовного инженера. Когда мы определяем класс духовного инженера, самым важным шагом является рассмотрение формации массивов, в он вырезает. Если ты можешь вырезать формацию массивов определенного ранга, и твоя собственная духовная сила также достигла этого ранга, ты можешь считаться духовным инженером соответствующего ранга. Здесь нет никаких коротких путей в изучении, как вырезать формации массивов. После того, как ты закончишь запоминать формации, которые, ломая себе голову, придумали наши предшественники, тебе просто придется постоянно экспериментировать с несколькими распространенными металлами. Это единственный способ, которым ты можешь постоянно совершенствоваться. Как только ты изучишь различные теории создания формаций массивов, ты, наконец, сможешь создать что-то, что можно будет считаться твоим собственным. Когда это произойдет, ты сможешь пройти квалификацию. Наиболее важная часть нашего исследования заключается в резьбе формации массивов, так как по сравнению с этим соединить внутреннюю и внешнюю оболочки с формацией массива в качестве основы намного проще. У Кайта много талантов в этой области. Несмотря на то, насколько расслаблен он выглядит, у него все же есть особенность, которой нет у его сверстников. Эта особенность называется «его концентрация». Если ты хочешь вырезать чрезвычайно детализированную формацию массивов, тебе определенно понадобится максимальная концентрация. Не то, чтобы в вырезании формаций массивов нельзя было допускать ошибок. Однако, чем меньше ошибок ты сделаешь, тем более долговечными будут твои формации массивов. Сказав это, Фан Юй наконец остановился. Вид глубоко задумавшегося Юйхао позволил ему почувствовать себя чрезвычайно удовлетворенным, так как он мог чувствовать уровень концентрации Юйхао, который был сопоставим с уровнем Хеккайта. Кроме того, выражение лица Юйхао показывало, что он смог очень быстро усвоить всю информацию. Он, казалось уже, имел определенный уровень понимания духовных инструментов. Через некоторое время Фан Юй спросил. «Ты все понял?» Йойхао кивнул. — Учитель, я все понял. Фан Юй улыбнулся. — Это самые основные вещи из того, что ты должен будешь изучать с этого момента. Теперь то, что тебе сначала нужно сделать, это создать прочную основу для подготовки к созданию духовных инструментов. Это займет довольно много времени, но это фундаментальная часть работы духовного инженера. Единственный способ стать выдающимся духовным инженером – это заложить прочный фундамент. Ты должен знать, что как духовный инженер тебе придется лично создавать каждый духовный инструмент, который ты будешь использовать. Это потому, что только ты можешь знать себя лучше всех, а также потому, что больше всего ты будешь уверен именно в созданных самостоятельно инструментах. Мы начнем с того, что научим тебя ковать металл. «Если ты хочешь стать отличным духовным инженером, сначала ты должен стать отличным кузнецом». Закончив говорить, он дал Юйхау набор кузнечного оборудования, которое содержало воронку, печь, наковальню, ковочный молот и многое другое. После этого Фан Юй начал шаг за шагом обучать его искусству ковки. Ковка была разделена на четыре основных этапа, что более или менее даже подходило для всех драгоценных металлов. Даже ядро с формацией массива проходило через эти этапы. Первым из этих шагов было очищение металла. Непрерывно стуча по металлу, нагретому до высоких температур, можно было вытеснить примеси из него, в то же время сделав его более плотным. Чем выше частота металла, тем лучше он будет работать. Однако у разных металлов методы очистки немного отличались. Вторым шагом было формирование. В то время как некоторые металлы можно было заливать в предварительно изготовленную форму, подавляющее большинство металлов приходилось формировать вручную. Третий шаг – это закалка. Закалка была довольно сложным процессом, но она больше всего зависела от опыта. Последним шагом была полировка. Тщательная полировка и нанесение надписи на металл были последним шагом в создании духовного инструмента. Это был процесс, который улучшал уже превосходный предмет. После того, как ядро было отполировано, на нем нужно было вырезать формацию массива. Как только эти четыре шага будут выполнены и все необходимые детали будут собраны, процесс создания духовного инструмента будет завершен. На словах это казалось простым, но каждый шаг предъявлял чрезвычайно строгие требования. И прямо сейчас Юй Хау начинал с самого первого шага – ковки, очищение материала. Звуки ударов ковочного молота по металлу стали разноситься за пределы тестовой зоны номер 12. Вечером того же дня Ван Дун заметил, что руки Юхао заметно дрожали. «Эй, почему у тебя дрожат руки?» – недоумевал Ван Дун. угрюмо ответил. Иди в течение часа побей металлическим молотком по металлическому бруску и посмотри, что произойдет. Если бы не моя техника загадочных нефритовых рук, все мои ручонки бы сейчас были бы в волдырях». Пока они ели, он кратко объяснял Вандуну основы духовной инженерии, которым его научил Фан Юй. После того, как он закончил слушать, у Вандуна было неодобрительное выражение лица: Разве ты не создал больше проблем для себя? Тот учитель Фан Юй тоже сказал это. «Как только мы достигнем звания Святого Духа с семью кольцами, духовные инженеры просто не будут соперниками нам, мастерам Духа. Зачем тогда заботиться о становлении духовным инженером? Ты уже отстаешь в плане совершенствования, но все же решил делать перерывы, чтобы совершенствоваться в качестве духовного инженера. Разве это не замедлит темп твоего совершенствования еще больше?» Ихао Хао покачал головой. «Нет». «Я должен стать духовным инженером». У него были свои мысли. Было много характеристик духовного инженера, которые он хотел обрести. Более того, Фан Юй сообщил ему, что на континенте духовные инженеры были более популярны, чем мастера духа, даже не более высоких рангов. Один мастер духа обладает боевой силой только одного человека, в то время как могущественный духовный инженер пикового уровня может запугать целую армию. Его врагом в настоящее время был герцог Белый Тигр и его жена, что равносильно тому, что половина империи Звездного Духа стала его врагом. Даже если ему удастся достичь звания титулованного мастера, сможет ли он безопасно победить, полагаясь только на силу мастера Духа? Из-за этого он не только хотел стать мастером Духа самого высокого ранга, он также хотел стать духовным инженером, чтобы создать для себя самые сильные духовные инструменты. Эта цель была еще очень далека от реализации. Тем не менее, у Йойхао все еще было чувство гордости и уверенности в себе. Он не боялся страданий и, в свою очередь, был готов выкладываться вдвое больше, чем обычный человек. Вдобавок ко всему, у него также было первое в истории миллионнолетнее духовное кольцо на континенте боевых мастеров. Ледяной шелкопряд небесного сна также сказал ему, что сила его миллионнолетнего духовного кольца будет расти вместе с его совершенствованием. После высококачественного ужина, который основные ученики могли есть бесплатно, по телу Юйхау распространилось комфортное чувство теплоты, неописуемое чувство расслабления наполнило все его тело. Вандун вытер рот и сказал, «Давай вернемся в общежитие и отдохнем немного». ответил. «Я все еще должен встретиться с учителем Фан Ю и позаниматься еще два часа. Ты можешь возвращаться первым. Мы можем начать медитировать, как только я вернусь». Ван Дун потер лоб. «Юйхао, ты знаешь, иногда я думаю, что ты просто безумец». Юйхао усмехнулся. «Умный безумец». Когда они вышли из столовой, они натолкнулись на Сяо и Байбея. Увидев Юйхао, Сяоя похлопала себя по груди, становящейся все более заметной, словно вздохнув с облегчением. Маленький Юйхао, я думала, что с тобой что-то случилось. Хорошо, что ничего не случилось, очень хорошо. Оказалось, что Сяоя и Бэйбэй Бэй также слышали о матче Юйхао с Вуфен вчера. Поскольку он не вышел продавать жареную рыбу, они предположили, что он получил серьезные травмы. После того, как они немного подумали об этом, они поняли, что сейчас обеденное время. Поэтому они решили отправиться в столовую и попытать счастье там, как раз вовремя. Чтобы в этот момент наткнуться на Юйхао и Вандуна, которые только что закончили свою трапезу. Юйхао сказал, «Учитель Сяоя, старший брат, я прошу прощения, но мне нужно отправиться в испытательный центр отдела духовных инструментов, чтобы продолжить обучение» у меня нет времени чтобы объяснять вам все прямо сейчас вы можете спросить вандуна о вчерашнем инциденте так как он знает все хорошо что произошло как только он закончил говорить он поспешно ушел первые шаги в пути всегда будут самыми сложными и он не хотел бросать обучение в отделе боевых духов таким образом он естественно должен был по максимуму использовать свое свободное время сяуя подозрительно спросила «Что случилось с маленьким Юйхао?» Ван Дун засмеялся. ха ха, -ха С ним? Он бы обезумел! Ну, используя его собственные слова, он умный безумец! Когда он совершенствуется, у него так много энтузиазма, что его уже нельзя считать человеком!» Ван Дун объяснил Сяо Я и Бэйбэю про вчерашние проблемы, а также вопрос о том, как Юйхао стал последним учеником Фан Юй. Тем не менее... Он решил оставить в секрете то, что Юхау стал основным учеником отдела духовных инструментов. В конце концов, отдел боевых духов может немедленно лишить его временного положения основного ученика, если об этом станет известно. После того, как они закончили выслушивать объяснения Ван Дуна, Сяоя и Байбей посмотрели на друг друга. Бойбей Бэй горько улыбнулся. «Я не думал, что наша многолетняя тяжелая работа не сравнится даже с тремя месяцами нашего младшего брата. Кажется, что учитель Фанюй фактически принял его как ученика. Сяуя, похоже, ответственность за возрождение нашей секты Тан ложится на плечи нашего младшего брата». Сяуя с некоторым облегчением. «Хорошо». Я изначально не была талантлива в создании духовных инструментов, поэтому я не смогла бы достичь многого, даже если бы продолжила. Было бы лучше, если бы я сосредоточилась на традиционном скрытом оружии нашей секты Тан. С недоумением на лице Вандун спросил. — Старший брат, учитель Сяу я, о чем вы сейчас говорите? бэй, -бэй сказал. — И взлет, и падение нашей секты Тан были вызваны с нашим скрытым оружием. С тех пор, как началось быстрое развитие духовных инструментов, наша секта Тан начала постепенно сокращаться. Из-за этого мы потеряли большую часть дохода. Задумавшись над этим, Сяоян и я поняли, что единственная возможность оживить секту Тан – это совместить наше скрытое оружие с современными духовными инструментами. Из-за этого мы оба поступили в отдел духовных инструментов. Тем не менее, я являюсь основным учеником отдела боевых духов, в то время как мои занятия в отделе духовных инструментов факультативны. Прямо сейчас я всего лишь духовный инженер первого класса. я может проводить там больше своего времени, но из-за ее личности ей трудно сосредоточиться, пока она учится и занимается исследованиями. Сейчас она всего лишь духовный инженер второго класса, и ей будет очень сложно стать духовным инженером третьего класса. Сяу я вставила. Но учитель Фан Юй особенный. Учитель Фанюй гений номер один в отделе духовных инструментов, так как он один из очень немногих духовных инженеров восьмого класса, которые очень редко встречаются на всем континенте. Он уступает только двум деканам отдела духовных инструментов и его широко признают как единственного человека за всю историю нашей академии, способного стать духовным инженером девятого класса. Он также является действующим кандидатом на пост декана. По сути, если ты смог стать его учеником, в принципе, ты даже сможешь считаться, что вошел во внутренний круг отдела духовных инструментов. Ты получишь не только лучшее обучение, но и всестороннюю поддержку отдела духовных инструментов. Маленький Юйхао действительно способный. Он легко сделал то, к чему мы так стремились. Бэй-бэй, я вот думаю, что мы точно сможем научить Юйхао скрытому оружию сотни разделений. На этом 37-я глава закончилась. До встречи в следующей главе.